Глава третья Я оглянулся. Ого! Как ни странно это оказался доцент Цыпкин. Голос у него командный прорезался. «Ну, чего смотрите?» — ерзал он. «Быстро садитесь в машину!» «Вообще-то мы в кино собрались», — пробурчал я. «В кино!» — заорал Русик. «Тут судьба открытия решается! Государственной важности!» Пришлось залезть в салон его жигуленка. Даже Маша не осмелилась возразить. Как только мы уселись, лингвист рванул с места. «Что случилось?» — спросил я. «Что случилось? Что случилось?» — пробурчал тот, глядя прямо перед собой. На улице Горького даже в 1981 году было довольно плотное движение и приходилось быть начеку. — Случилось то, что материалы, которые ты привез, такие могут утечь за границу. — С чего ты взял? — С того, что ваша Кривошейна едет сейчас в Шереметьево-2. — Откуда тебе это известно? — От верблюда! — Я следил за вашей подружкой от самой Третьяковки. Вот тебе и Цыпкин. А ведь я его там и не заметил. Впрочем, он, может, в машине сидел, а на тачке я внимания не обращал. «Где же в таком случае КГБ? Не может быть, чтобы они не вели королеву постельных клопов. Скорее всего, ведут до сих пор, а лингвист только под ногами путается. «И что, она сразу поехала в аэропорт?» — спросил я. «Не, петлял по улицам, общественный транспорт не садилась. Я, как только вы, Мария, простите, не знаю вашего отчества, отдали кривошейный пакет, так сразу за ней поехал» но откуда ты знаешь что ей то на именно в шереметьево 2 она сама сказала кому тебе мне стала голосовать я остановился куда спрашиваю она говорит в шереметьево 2 не подбросите я говорю подброшу садитесь она ой извините и не села ко мне я вылез из машины капот поднял вроде как с двигателем что-то а сам краем глаза на нее посматриваю как она прыгает рукой машет Тормознула москвичонок, села в него и поехала. Я следом, смотрю, вы идете. И когда это произошло? Минут десять назад, она три с лишним часа по улицам моталась. Я все боялся, что зайдет куда-нибудь и отдаст пакет. Понятно, буркнул я. Мы миновали белорусский вокзал и покатили по Ленинградскому проспекту. Справа и слева тянулись знакомые здания. Мы проехали метро «Динамо», миновали путевой дворец Петра Первого, промчались мимо метро Аэропорт и «Сокол», свернули на Ленинградское шоссе. Вершковой было интересно. В столице она была впервые, а потому крутила головой во все стороны. Так что, не пойдя в кино, она немногое потеряла. войковское водный стадион остались позади. Замерзшее и заснеженное Химкинское водохранилище, образованное слиянием нескольких подмосковных рек, тянулось слева. Автомобильчик миновал мост над рекой Воробьевкой, проехал под эстакадой МКАД и оказался за пределами столицы, которая в эти времена еще только протягивала сюда свои железобетонные щупальца. Вскоре мы свернули на международное шоссе, ведущее к аэропорту Шереметьево. Видать, я заразился от Цыпкина потому что и мною овладел охотничий азарт. А вдруг габышники и впрямь пустили королеву постельных клопов, а мы втроем ее схватим? Может, так родине поможем?» Жигуленок подкатил к зданию аэропорта Шереметьево-2. Лихо, как в кинобоевике, влетел по въездному пандусу. Мы выскочили и вбежали в здание аэровокзала. Но и где здесь искать мадам Кривошейну?» Народу толпилось в терминале произрядное количество. Как самый трезво мыслящий, я решил взять руководство на себя. «Так, милый мой», — начал я, — расходимся в разные стороны. «Ты, Маша, направо, ты, Русик, налево. Я наверх, потом вниз. Увидите нашу подружку, не орать и не бросаться. Следите и старайтесь не попадаться ей на глаза. Учтите, что, скорее всего, мы не одни посем ее. Если эсмирку будут брать, не стоит мешать органам» а если она улизнет за границу спросил цыпкин не улизнет она в розыске все хватит болтовни пошли и мы разошлись в разные стороны я поднялся на балкон и для начала посмотрел на зал внизу сотни голов и не меньше половины из них женские поди разбери ладно поищу на балконе разумеется здесь ее не оказалось слишком мало места и трудно спрятаться Нужно спуститься на первый этаж. Я сбежал по ступеням и тут же наткнулся на Машу. У нее были круглые от удивления глаза, словно она узрела привидение. Набирая разинутым ртом воздуха, она тыкала пальцем куда-то позади себя. Я посмотрел через ее плечо и тоже разинул по рыбье рот. Было чего. В паре десятков шагов от нас стояла Эсмирка и улыбалась. И не просто так улыбалась, а беседуя с нашей общей знакомой Ольгой Михайловной. И хотя последнюю я видела лишь со спины, но узнала ее по пальто, в котором она была вчера. Телегина что-то говорила кривошейной и активно жестикулировала. Может, рассказывала ей, как пройти к месту, где сотрудники госбезопасности ловят иностранных шпионов и их пособников? В любом случае, королева приветливо кивнула своей собеседнице и направилась в нашу сторону. Произошло это настолько быстро, что пришлось сгробастать машуню и начать ее целовать. Трюк дешевый, но иногда срабатывает. Вершкова кое-как от меня отбилась, глядя возмущенно счастливыми глазами. А я проводил взглядом Эсмеральду Робертовну. Она нас не заметила и хотел было двинуться за нею следом, как услышал. — Вы-то что здесь делаете? — Обернулся. — Ну, конечно, моя гостеприимная квартирная хозяйка. — Гоняемся за вашей знакомой, — съязвил я. И видели, как вы с ней мило беседовали. — В шпионов решили поиграть, — видно поинтересовалась Ольга Михайловна. — В детстве еще не наигрались. Тут-то мне ребята докладывают, что какая-то копейка путается под колесами. Хорошо, что я приказал ее не трогать. Кстати, где это ваш любознательный доцент Цыпкин? И тут разноязыкий шум, что ударил в здание аэровокзала, перекрыл пронзительный крик. «Хулиган! Отстань! Милицию позову!» «Вашу шмать, мать!» — выдохнула телегина и вытащила из кармана портативный передатчик. «Седьмой, я первый. Что там у вас? Прием!» «Первый, я седьмой!» — захрипела в динамике рации. «Доцент пытается задержать королеву. Что делать? Прием!» «Седьмой, быстро изобразите неравнодушного гражданина, который решил пресечь хулиганскую выходку. И уберите идиота с глаз долой до конца операции. Прием!» «Вас понял. Выполняю!» Так и знал, что он попытается все испортить. А вздохнула Ольга Михайловна, пряча рацию. «Что же вы его раньше не нейтрализовали?» — спросил я. «Лишняя суматоха могла привлечь внимание», — ответила она. «Не подруги вашей, а тех ее иностранных друзей, которые ее наверняка ведут с самого начала». «Да кто ж она такая?» — встряла в разговор модельерша. «Королева», — усмехнулась ГБшница. «Вот он знает». И она ткнула в меня пальцем. Я лишь пожал плечами в ответ на вопросительный взгляд Машуни. В это время в кармане у Телегиной пропищал зумер вызова. Она выхватила коробочку рации. Первый на связи прием. Первый, я седьмой. Королева идет на бал, повторяю, королева идет на бал. Прием. Седьмой захват строго в момент передачи, прием. Уже пошли, первый прием. Удачи. Она опять спрятала рацию в карман и сказала: Понимаю, что вам хочется досмотреть кино до конца. Пойдемте, будете понятыми. И она двинулась к месту событий. Я схватил оробевшую вершкову за руку и потащил следом за Телегиной. Долго идти нам не пришлось. Посреди круга, образованного зеваками, стояла небольшая группа. Сама Ее Величество, королева постельных клопов и высокий мужик, по всему видный иностранец, ошарашенно хлопали глазами. Несколько своих парней в штатском с фото- и видеокамерами снимали их другие, не позволяли удрать и избавиться от главной улики. Ольга Михайловна подошла к задержанным, приветливо улыбнулась им, как старым знакомым, и скомандовала в полголоса. «Ведите их в опорник». «Я буду жаловаться! Я иностранный подданный!» — немедленно заявил мужик, упираясь долговязыми ногами в пол, но его твердо взяли под локотки. «Немедленно требую консула!» «Все ваши законные требования, господин Киарн, будут удовлетворены». — сказала ГБшница и, обернувшись к нам, махнула рукой. — Товарищи, подойдите, будете понятыми. Насколько я разбирался в законе, мы с Машуней, строго говоря, не имеем права быть понятыми, ибо лично знакомы с одной из подозреваемых. А с другой стороны, все что от нас требуется, это засвидетельствовать законность процессуальных действий, производимых представителями власти, или как-то так. Мы поплелись следом за всей остальной компанией но в небольшом помещении опорного пункта милиции сразу стало не продохнуть. Самих ментов турнули, хорошо, хоть кто-то догадался открыть форточку на зарешеченном окне. Задержанных усадили рядышком, на стол выложили тот самый злополучный сверток. «Я майор госбезопасности Телегина Ольга Михайловна», — представилась моя квартирная хозяйка. «Обращаюсь к задержанным. Вы знаете, почему вас задержали?» «Понятия не имею», — пожала плечами Смирка. На удивление она была спокойна, лишь дела недоумевающие круглые глаза, будто ее застукали за кражей булочки в хлебном магазине, а не взяли с поличным по факту госизмены. «А вы, господин Керн?» «Я и не подозревал, что помощь даме является в Советском Союзе преступлением», — высокомерно заявил иностранец на сносном русском языке. Эта женщина обронила сверток. Я наклонился, чтобы поднять его. И тут эти молодые люди стали фотографировать меня и хватать за руки. Безобразие! Я буду жаловаться!» «Вас задержали в момент приема у гражданки СССР материалов, которые составляют государственную тайну нашей страны», — металлическим голосом проговорила майор. «Это чушь! Докажите!» — потребовал Керн с напускным возмущением Но его руки подрагивали, а на лбу выступили капли. «Понятые, прошу вас, подойдите к столу», — сказала майорша. Там и подходить-то негде было, полшага шагнуть. На нас наставили камеры. Телегина неторопливо развернула литейский вестник и побледнела. Я еле удержался, чтобы не присвистнуть, а Вершкова громко ойкнула. «Да и было с чего». На затертой газетке лежала пудреница и тюбик губной помады. «У вас уже и женская косметика составляет государственную тайну!» — откровенно поглумился иностранец. Ольга Михайловна несколько мгновений молчала, собираясь с духом, а потом сказала деревянным голосом. «Примите мои извинения за это недоразумение, господин Керн. Вы вправе подать на меня жалобу в установленном порядке». «А пока можете быть свободны». «Надеюсь, мы больше никогда не увидимся, госпожа майор», — произнес тот, вставая. Когда за ним захлопнулась дверь, Кривошеяна сказала. «Ну так я тоже пойду. За губную помаду и пудреницу у нас не сажают». Телегина, которая по всему, видно, тяжело переживала фиаско, тут же оживилась. «Вам виднее, гражданка Кривошейна, или как вас там на самом деле зовут?» — сказала она. — Вам ведь не впервые верно? Содержание притона, торговля наркотиками, мошенничество. Я ничего не забыла? — Это все в прошлом, гражданка-начальница, — усмехнулась Смирка. Я свои вины уже отработала у кума по полной. — Старые — да, — согласилась майорша. — Основами пусть Мур разбирается. — Ну, там хоть не притащат туфтовых понятых, — огрызнулась напоследок королева. «Вы свободны, товарищи!» — кивнула нам Ольга Михайловна. Мы с Вершковой покинули опорный пункт, не узнав о том, что было с нашей попутчицей дальше. «А куда же подевались материалы, которые я дала Эсмеральде у Третьяковки?» — спросила Маша. «Ну, скинула где-то», — предположил я, а потом завернула в газету первые попавшиеся безделушки. «Как это скинула? удивилась модельерша. «Это же очень важные материалы!» Над ними же ученые работали для страны. Надо обязательно отыскать их. Стоп, я, кажется, знаю, у кого они. У кого? Помнишь, королева крик подняла, когда наш доцент пытался ее сцапать? Помню, телегина еще приказала его убрать подальше и не отпускать до задержания. Ну вот, она их ему и сунула под шумок. Значит, надо его найти. И мы заметались по залу, обращая на себя внимание недовольных пассажиров. Да вот, Джон. — крикнула Машуня. Я оглянулся и тоже увидел бредущего с унылым видом ученого. — А вот вы где! — без всякой радости произнес он, подойдя к нам. — Вы представляете? Они мне сказали, что при задержании злоумышленницы интересующие меня предметы не обнаружены. Даже не знаю, что я скажу коллегам, а Илге Артуровне так и вовсе не смогу в глаза смотреть. Я погубил дело ее жизни. «А ты по карманам своим смотрел?» — спросил я. «По карманам?» — переспросил Русик, и тут же принялся лихорадочно шарить по своей куртке. «Что это?» — растерянно пробормотал он, вынимая записную книжку и кассету. «Откуда?» «От верблюда», — злорадно передразнил его я. «Когда ты вцепился в но она смекнула, что близка к провалу, вот и сунула улики тебе в карман». «Зачем же она тогда пошла навстречу с этим керном?» — спросила Вершкова. «А кто ее знает?» — пожал я плечами. «Может, не хотела, чтобы ей пришили шпионаж? Так-то она будет отвечать только по уголовке?» Ну за что?» — тут же заинтересовалась любознательная модельерша. «Много будешь знать, скоро состаришься!» — откликнулся я, вспомнив труп с перерезанным горлом. Маша надула губки и промолчала. «Друзья, вы даже не понимаете, из какой ямы вы меня вытащили!» — растроганно пробормотал Цыпкин. «Да я перед вами в неоплатном долгу!» но почему?» — сказал я. «Развезешь нас по домам, и будем в расчете!» «Конечно, конечно!» — проговорил он. «Отвезу, куда скажете!» И он бросился к выходу из аэровокзала. Мы поспешили за ним, а то мало ли еще сядет в задумчивости за рули у Кати, чтобы поскорее начать разбирать Илгины на каракули. Я почти угадал. Когда мы с Вершковой добежали до его автомобильчика, все еще припаркованного у входа, тот уже рычал движком, вот-вот готовый тронуться. Я буквально засунул машину на заднее сиденье, а сам уселся рядом. Русик тут же дал по газам. Я заметил, что, несмотря на всю свою ученую рассеянность, Водил он был прекрасным. Дорогу видел, всегда точно перестраивался из ряда в ряд, если ширина дороги разметка позволяла. Так что вскоре мы уже покинули территорию аэропорта, а через двадцать минут въехали во двор временного обиталища Вершковой. «Мы завтра поедем на ВДНХ?» — спросила она. «Обязательно», — пообещал я. «Когда за тобой заехать?» «К 12 часам». «Договорились». Маша открыла дверь и сказала, обращаясь к нашему водителю. «Большое спасибо, Руслан Федорович!» «Не за что!» — отмахнулся тот. «Вам спасибо!» Она выбралась из салона и побрела к подъезду. «Тебе куда?» — спросил меня доцент. Я назвал адрес, и мы поехали. Пока выезжали за МКАД, я успел мысленно перебрать события двух своих московских дней, удивляясь, насколько круто все повернулось. Даже в литейский, по-моему, такого не случалось. Ох, как же хочется вернуться к нормальной жизни, заниматься со шкалерами, готовиться к спартакиаде, втянуться в эпопею с новым фильмом. Его, конечно, и без меня снимут. Теперь все в руках Карла и Жени Красильниковой. Кстати, надо посетить организацию, которая занимается отбором фильмов на конкурс, и узнать, как обстоят дела с нашим Алькой и тремя мушкетерами. Вот завтра бы и заехать. Как это Рунги называл «Кажется, всесоюзная комиссия по работе с кинолюбителями при правлении Союза кинематографистов СССР». Ага, надо бы раздобыть телефончик секретариата этого самого правления и выяснить, к кому там следует обратиться. Мысли об этом были сущим бальзамом после всей этой детективной чехарды, в которой я жил последние месяцы. Не подозревал, что я настолько привязан к ровному течению жизни. А может, все дело в контрасте? Если бы жизнь текла без приключений, не тосковал бы я по ним.